Сны донимали меня давно. И я их не помнила, точнее, забывала мгновенно, лишь только открывала глаза, но оставались беспокойства и более еще тоска, словно я оставила далеко-далеко что-то очень важное для себя. Проснувшись утром, я в очередной раз попыталась вспомнить недавний сон. «Чертов фокусник!» — буркнула в досаде, так ничего и не вспомнив. «Чертов фокусник — это, само собой, гуру». Запудрил девушке мозги. Вот и снится всякая чушь. Я посидела немного, дрыгая ногами, и пытаясь восстановить в памяти впечатление, оставшееся от сна. Грусть. Нет. Страдание. Во сне я страдала от какой-то потери. Мужчина? Никаких воспоминаний. Она придумывать можно что угодно. Глупо доверять своим чувствам. Чувства обманчивы. Разум тоже ненадежен. Вера слепа. Добавь еще, что мир иллюзии, и можно начать всерьез подумывать о хорошо намыленной веревке. «Знаешь, что нужно сделать?» — громко спросила я, поднимаясь. «Отдохнуть у теплого моря. Красивые, загорелые парни, звездные ночи, секс на песчаном пляже. их хандра улетучится». За последние полгода я повторяла это дважды в день без особого толку. Хандра не проходила, а купить путевку я так и не удосужилась. Шлепая, босыми ногами отправилась в кухню, выпила кофе, сидя на подоконнике. Во дворе бегала малышня, старушки на скамейках наблюдали за ними. Мир распадается на фрагменты. А это я к чему? Какая только чушь не придет в голову. Может, в кино сходить? Я вернулась за планшетом, решив узнать, что идет в кинотеатрах города. В кино я не попала, потому что соседка попросила посидеть с ребенком, пока она сходит в налоговую. Времени это заняло куда больше, чем я предполагала. Потом я готовила обед и таращилась в окно. Около шести появилась Пантелеевна и потащила меня на концерт малоизвестной рок-звезды. После концерта мы посидели в баре, выпили немного и разбрелись по домам. На следующее утро Варька вернула мою машину, и это явилось единственным событием, заслуживающим внимания. Еще три дня оказались ничем не примечательными, я то и дело ловила себя на мысли, что чего-то жду. Благих перемен в своей судьбе, увлекательного приключения, ожидание раздражало. Не ожидание даже, а моя подспудная вера, что должно что-то произойти, некое событие, Бывали случаи, когда люди всю жизнь чего-то ждали. И совершенно напрасно. Надеюсь, я не из их числа. «Займись делом», — борчала я каждый вечер и каждое утро и продолжала двигаться по накатанной колее, самой себе так и не ответив на вопрос. «Чего жду? Чего вообще хочу от этой жизни?» Вопрос, как известный философский, и на нем многие обламывали зубы. «Чего ж говорить о молодой девушке со средними мыслительными способностями?» История с гору еще несколько дней занимала меня, изрядно подогреваемая болтовню Варвары о предсказании, но потом даже Пантелеевне все это надоело. Странная история, а как ее еще назвать, стремительно становилась прошлым, вызвав легкую досаду разочарования. В глубине души я, конечно, рассчитывал на приключения, даже когда в сердцах назвала гору шарлатаном. Прошел примерно месяц после того памятного вечера, Деньги таяли, я начала подыскивать работу, но без особого рвения. Очередное собеседование закончилось довольно поздно. Домой я возвращалась пешком, экономя на бензине. Предстоящая офисная жизнь вызывала стойкое неприятие, и я надеялась еще пару недель продержаться на плаву. Собеседование прошло успешно. Молодой человек, потратив на меня больше часа, остался доволен, обещал позвонить в ближайшие дни, что меня, вопреки всякой логике, вовсе не порадовало. Я-то мечтала валять дурака до осени, хотя здравый смысл все-таки заставлял шевелиться и работу искать. «Последние свободные деньки», — со вздохом подумала я, поднимаясь на свой этаж. Достала ключи из сумки и уже собралась открыть замок, когда заметила клочок картона, торчащий из двери на уровне моих глаз. Соседи бывало оповещали таким способом, что пришла моя очередь мыть полы на лестничной клетке, но обычно использовали бумагу. Я потянула за краешек картон, и тут выяснилось, это вовсе не послание от соседей. В руках у меня была игральная карта. «Дама червей». Я не сильна в картах, но масти, конечно, знала. Помнится, в летнем лагере мы с азартом резались в дурака. С полминуту я разглядывала карту, совершенно обычную, кстати. Никакой информации. Дама загадочно улыбалась, точному Монализа на портрете, и не желала намекнуть, кой черт ей понадобилось торчать в моей двери. «Дети», — решила я, или «затейли какую-нибудь игру». Лишь после этого я перевернула карту, уверенная, что и там ничего интересного не обнаружу. Черным фломастером через всю карту шла надпись. «Сегодня в полночь. Невская, 23-4». «Дети!» — на сей раз вслух повторила я и добавила с ухмылкой. «Развлекаются!» Открыла дверь, вошла в квартиру, бросила сумку в прихожую и потопала в кухню. С намерением отправить карту в мусорное ведро. Однако вместо этого поставила ее на холодильник, присланив к вазочке с одинокой розой. Сел на табурет. Дама червей смешливо посматривала на меня. «А я на нее!» Мысль о детях теперь не казалась особенно удачной. Только без фантазий попробовала я призвать тебя к порядку. Заглянула в прихожую, достала из сумки планшета, набрала адрес. Через мгновение выяснилось, по адресу Невская 23 находился цирк. "Точно, дети", со вздохом вернулась я к первоначальной версии. "В любом случае, в полночь цирк уже закрыт". С планшетом в руках я устроилась За столом в кухне изобила в поисковую строку дамы червей». Тут же получила кучу ссылок с объяснениями, по большей части совершенно бесполезными. Какое отношение цирк имеет к «Даме червей», а она ко мне? Внезапно разозлившись, я вновь решила выбросить карту в мусорное ведро, но вместо этого лишь положила изображение вниз, так и оставив на холодильнике. Выглянула в окно. Дети во дворе вели себя, как обычно. А как им еще себе вести? Дети легко забывают недавнюю игру, затеяв новую. На то и дети. Вот тут следовало бы угомониться. Забыть о картах, поужинать, посмотреть телевизор или заняться еще чем-то таким же бесполезным и приятным. Вместо этого я вышла на лестничную клетку и обследовала двери двух соседних квартир. Ни карт, ни записок, двери как двери — Поднялась этажом выше, а вскоре прочесала все пять этажей. Если это детские забавы, то выбрали они лишь мою квартиру. В самый разгар дурацких изысканий столкнулась с соседкой, дамой пенсионного возраста, саму себя назначившей главной по подъезду. Обычно, встретившись с ней, я торопилась проскользнуть мимо, потому что соседка обожала поболтать на темы весьма далекие от моих интересов. На сей раз я никуда не спешила и, как следствие, потратила на беседу минут двадцать. Если верить Анне Ванне, детской активности в подъезде не наблюдалось и никаких игральных карт гражданами обнаружено не было. Вернувшись к себе, еще раз повертела карту в руках. Почерк не детский. Буквы ровные, угловатые. Ясное дело, что это дурацкая шутка, Но кому вздумалась шутить? Я решила позвонить Варваре И уже взялась за телефонную трубку Но идея тут же была забракована Подобные шутки точно не в духе Пантелеевны Сказать по правде Фантазия у нее так себе 1 апреля она попыталась разыграть меня Но хохотать начала раньше Чем закончила свой рассказ Надо признать, довольно бестолковый Других претендентов не было Большинство моих знакомых даже не знали, где я живу. Приглашать их в чужую квартиру я считала неприличным и встречалась обычно в кафе или просто на улице. Устав ломать голову, я все-таки поужинала и завалилась на диван с пультом в руке. Но телевизор не включала. Почерк мужской, хотя уж очень аккуратный. Дался мне этот почерк. Шутка признана глупо, а я еще глупее, если трачу на нее столько времени». В тот момент я искренне считала, что тем дело и кончится. Однако ближе к одиннадцати начала то и дело поглядывать на часы. А потом и вовсе подумала. До цирка на машине минут двадцать, двадцать пять. То есть вполне допускала, что могу туда отправиться. Кстати, а почему бы и нет? Прогулка мне не повредит, делать все равно нечего. И если шутник себя проявит, посмеюсь вместе с ним. А вот если останусь дома... Так и не узнаю, кто он. Впрочем, всерьез я не надеялась, что возле цирка меня и вправду кто-то ждет. Прокачусь, осмотрюсь и вернусь домой. Следуя этому плану, я спустилась во двор, где стояла моя машина, но прежде чем завести мотор, внимательно огляделась. Двор, тонув в темноте, ни одной души поблизости не обреталось. Детишки покинули двор еще час назад, вслед за ними удалились старушки, отдыхавшие на скамейках после дневной жары. Город понемногу отходил ко сну. Завтра, как-никак, рабочий день. Свернув на светофоре, я увидела здание цирка. Огни рекламы вспыхивали на фасаде. Новая программа. Прочитала я и вновь свернула на небольшую парковку справа от здания. Площадка перед входом была ярко освещена, аллея по соседству тоже. Одну из скамеек заняла молодежь, четверо парней и две девушки. Никого из них я раньше не видела. Выйдя из машины, немного прошлась по аллее, на мое появление молодежь никак не отреагировала, скорее всего, меня попросту не заметили. Время позднее, но ничего скверного я не опасалась. Район спокойный, пространство вокруг отлично просматривается. Мимо как раз проехала полицейская машина. «Ну вот, я здесь. И что дальше?» — проворчала я с легким раздражением. Возвращаться ни с чем очень не хотелось, но торжественной встречи, похоже, ожидать не приходится. И тот взгляд мой уперся в дверь, точнее, в табличку, что была над дверью. «Выход номер три». «Если есть номер три, вполне возможно, есть и номер четыре». Заметно ускорившись, я поравнялась еще одной дверью. Табличка над ней сообщала, что это как раз четвертый выход. Повертев головой и никого так и не обнаружив, я потянулась к дверной ручке, уверенная, что дверь заперта. Однако она легко открылась. Лампочка впереди освещала довольно узкий коридор. «Эй!» — позвала я. В ответ тишина. Я немного постояла, не зная, что делать, громко кашлянула, еще раз сказала «Эй!» и вздрогнула от неожиданности, когда передо мной материализовался мужчина. Двигался он абсолютно бесшумно, одет был во все темное, его лицо точно выплыло из темноты. А я испуганно отступила и тут же напомнила себе, что я в цирке, здесь есть сторож, ему вряд ли понравится. «Вы, должно быть, карта?» Хорошо поставленным голосом, как обычно говорят конференсье или дворецкие в фильмах, осведомился он. Что? Растерялась я и машинально нащупала в кармане ветровки даму червей, радуясь, что прихватила ее из дома. Карта при вас? посуровил мужчина. Да! Кивнула я, торопливо и достала ее, но мужчина на карту даже не взглянул. А вам сюда! По гулкому вестибюлю мы направились к распахнутой настежь двери, которая вела в зал. Вестибюль тонул во мраке, а вот арена впереди была хорошо видна. Сверху падал свет одинокого фонаря, освещая красное ковровое покрытие. Это все, на что я обратила внимание в первый момент. Мужчина кивнул в направлении арены и с достоинством удалился, а я услышала странный звук. То есть в то мгновение любой звук казался странным. На самом деле что-то методично постукивало. Я прошла по проходу, разделяющему зрительские кресла, и теперь могла видеть всю арену. Она вовсе не была пуста. На бархатном ограждении, вытянув длинные ноги, сидел молодой мужчина, держа на коленях раскрытый ноутбук и что-то печатал с фантастической быстротой. Услышав мои шаги, он повернулся, а я застыла в проходе, разглядывая его. «На вид не больше 26 лет», Симпатичное лицо, глаза, должно быть, светлые. Точную серферу выцветшие волосы падали на лоб. Он улыбнулся, и на правой щеке появилась ямочка, делая его улыбку очаровательно мальчишеской. Если карту прислал он, я совсем не против знакомства. «Привет!» — сказал блондин и помахал мне рукой. Только я собралась ответить, как из темного прохода на арену выступил еще один мужчина — Высокий, широкоплечий, в джинсах и темной футболке с длинными рукавами. Волосы коротко стрижены, на шее я заметила наколку, кажется, иероглифы. В руках он держал теннисный мяч, которым силой ударил о пол и тут же ловко поймал. Таким образом он развлекался уже несколько минут. Именно звук от удара мяча я и слышала. — Вот это сюрприз! — засмеялся стриженый, обращаясь ко мне. В голосе чувствовалась насмешка. Он вновь поймал мяч, приблизился и спросил, на сей раз не скрывая ухмылки: Кто ты, прекрасное дитя? А вы кто? Задала я встречный вопрос, приглядываясь к мужчине. Был он лет на пять старше блондина, суровое лицо с тяжелым подбородком. Характер, надо полагать, тоже нелегкий, хотя сейчас мужчина старательно улыбался, но улыбка на его физиономии выглядела скорее неуместной. Хороший вопрос. Засмеялся он и повернулся к блондину. «Девушка хочет знать, кто мы». Блондин закрыл ноутбук и, положив его на ограждение, поднялся и спросил серьезно. «Ты получила карту?» «Да». Я достала из кармана даму червей и поспешно протянула ему, точно боялась, что он не поверит в мои слова. Блондин кивнул, мельком взглянул на карту, остриженный вновь засмеялся. Правда, продолжалось это совсем недолго. «И на кой черт нам дамочка?» — покачав головой, спросил он. «Я тебя предупреждал. Он спятил». «Не болтай ерунды», — поморщился блондин. «По-твоему, это ерунда?» — развел стриженые руками. «Один этот цирк чего стоит, а теперь еще и девчонка. Говорю, он спятил». «Давай дождемся объяснений», — миролюбиво предложил блондин. «Когда это он обременял себя объяснениями?» Эй! Не выдержала я, заподозрив, что про меня попросту забыли. «Кто вы такие?» Блондин достал из кармана клетчатой рубашки карту и показал мне. «Бубновый валет». Хохотнув, стриженный, сунул руку в задний карман джинсов и тоже достал карту. «Король крестей». «И что это объясняет?» Спросила я, раздвинув рот до ушей. «За объяснениями? Не к нам!» Продолжил веселиться Стрижиный. «Вот сейчас появится, между прочим, уже пять минут первого. Обычно он не опаздывает». «Он — это кто?» — перебила я. «Тот, кто разослал приглашение», — пожал плечами блондин. «Кстати, а почему мы в цирке? Это что-нибудь значит?» — проявила я интерес. «Уверен, ничего», — ответил стриженый. «Он просто выпендрежник. Решил покрасоваться перед девушкой». Мужчина повернулся к блондину она красотка ты заметил и продолжил вновь обращаясь к нам обоим директор цирка наверняка приятель нашего затейника так что все просто хотя о чем это я просто совсем неподходящее слово для нашего дорогого друга лично я всегда восхищаюсь его безудержной фантазией это потому что у тебя ее нет совсем засмеялся блондин а я решила, что пора вставить слово, иначе про меня опять забудут. «Валет, дама, король? А то, таком вы говорите, должно быть туз?» «Джокер!» — услышала я громкий голос. «Я предпочитаю эту карту!» Я резко повернулась, и в нескольких шагах от себя увидела мужчину, он шел по проходу. Занятые разговором мы не сразу заметили его. Мне в жизни не приходилось видеть подобных типов, разве что в кино — И строиться он был самым старшим, хотя его возраст определить я затруднялась. Может, тридцать, а может и больше. По сравнению со здоровяком в футболке, он казался выше и стройнее, хотя, когда они встали рядом, выяснилось, что они примерно одного роста. Длинные до плеч волосы, угольно-черные, блестящие, на концах завивались кольцами. Он зачесывал их назад и время от времени проводил по ним рукой. Точно отбрасывал со лба. «Позднее я поняла», Так он обычно поступал, размышляя о чем-то. Глаза его казались еще темнее волос два бездонных омута, состоявших из одного лишь зрачка. На самом деле они были синими, и цвет их менялся от насыщенной голубизны до темно-кобальтового с фиолетовым оттенком. Он носил очки прямоугольной формы без оправы, которые придавали ему вид менеджера какой-нибудь крупной компании, чем зачастую сбивал с толку людей, плохо его знавших. В отличие от своих приятелей, он был в темном костюме и белоснежной рубашке с запонками, украшенными черным камнем, на ногах лакированные туфли с острыми носами. «Ну, наконец-то!» — буркнул стриженный, поворачиваясь на его голос. «Извините за опоздание!» Мужчина слегка поклонился. «Итак, все в сборе!» «Не хотите объяснить, что здесь происходит?» — сердито спросила я, слегка обалдев от такой красоты. «Пока ничего», — с некоторым удивлением ответил вновь прибывший и продолжил. «Господа, для нас есть работа». «Хорошая новость», — хмыкнул стриженный. «Я уже вторую неделю на мели». «Серьезно?» — блондин смотрел на него с интересом. «Можно узнать, куда ты дел свою долю?» «Деньги нужны для того, чтобы их тратить». «Об этом я и сам знаю. Но спустить за три месяца...» «Не увлекайтесь, господа», — хлопнул в ладуши Джокер. «Поговорим о деле». «Надеюсь, вы обратили внимание на нашу гостью?» «Кузнецова Елена Яковлевна». «Вот-вот», — тут же влез стриженный. «Я уже пять минут ломаю голову, зачем тебе понадобилась девчонка?» «На проститутку не похоже». «Не обращайте внимания на его грубость», — вздохнул Джокер, обращаясь ко мне. «Он воин, а не дипломат». Блондин подошел, протянул руку и представился. «Дмитрий Соколов». «Очень приятно», — брякнула я, он улыбнулся. Джокер руки не протянул, церемонно поклонился. «Максимилиан Бергман, к вашим услугам, дорогая». Такое затейливое имя ничуть не удивило. Назовись он как-то иначе, Ильей Петровым, к примеру. Я бы поразилась куда больше. Все в нем было необычно». Внешность имя и манеры придворного интригана. Дмитрий и Максимильян, выжидающие уставились на стриженного. Я останусь крестовым королем, сухмылкой заявил тот. До тех пор, пока ты не соизволишь объяснить, что такого может наша Елена прекрасная? Она не только красивая и умна начал Максимилиан, обходя меня по кругу, при этом очень напоминая купца на неволечем рынке, расхваливающего свой товар. «Она комсомолка? Спортсменка и так далее? Что еще, Джокер?» Максимилиан сложил ладони домиком и теперь очень внимательно смотрел на меня, как будто пытался найти ответ на заданный вопрос. «У нее необыкновенные способности». Наконец, произнес он и со смешком продолжил. «Кое-какие, например, иногда мертвые доверяют ей свои секреты». Я вздрогнула от неожиданности, а он улыбнулся краешком губ. «Верно, дорогая?» Пока я лихорадочно пыталась решить, что ответить, стриженный вновь заговорил. «Ба, девушка-экстрасенс, до чего мы докатились?» Предстоящее дело не просто загадочно. По мнению человека, пожелавшего заплатить нам весьма серьезные деньги, там не обошлось без потусторонних сил. Ясно? кивнул стриженный. Клиент конченый, придурок, экстрасенс будет пудрить ему мозги, чтобы было веселее, а мы сможем спокойно работать. Слава Богу, я-то всерьез начал беспокоиться о твоем здравомыслии, Джокер. Привет, деточка, сделал он мне ручкой. Меня зовут Вадим, будь умницей, и мы сработаемся. Да пошел ты, ответила я. Трое мужчин переглянулись. Максимильян чуть приподнял брови, а Дмитрий, успевший опять уткнуться в компьютер, поднял голову и пожал плечами. Никаких дел я с вами иметь не собираюсь, добавила я, чтобы у троицы не осталось сомнений, что мои слова относятся ко всем здесь присутствующим, а не только к стриженному. Почему? Вроде бы удивился Максимильян потому ни малейшего желания тратить время на объяснение. Я достала из кармана карту, бросила ее на пол и направилась к проходу, буркнув досадливо. Придурки! «Детка, это мудрый поступок!» — крикнул вдогонку Вадим, а Джокер произнес ласково. «До скорой встречи, дорогая!» Я продемонстрировала средний палец и вскоре уже вступила в темное фойе и Испугалась. «А вдруг не смогу выбраться отсюда?» Но, вопреки опасениям, выход нашла сразу, дверь по-прежнему была открыта, и я, оказавшись на улице с облегчением, вдохнула прохладный воздух. Молодежь со скамейки исчезла. Вернувшись, к своей машине завела мотор, но уезжать почему-то не спешила. «Их трое!» С подозрительным трепетом подумала я, совсем не кстати вспомнив предсказание Гуру. «А если все это подстроено...» Предсказание не более чем хитрый ход, батюшки святы, да я спятила. Это совпадение только так к происходящему и надо относиться, иначе черт знает до чего можно додуматься. А предсказание вообще давно следует забыть. Хорошо, забыла, но откуда Максимилиан узнал? Откуда он вообще обо мне узнал, не говоря обо всем прочем? В этом городе я ни одной живой душе не говорила, если я правильно поняла. Они занимаются расследованиями. Частное соскное агентство? Хм, допустим. Значит, вполне могли раскопать всю мою подноготную. Впрочем, особо раскапывать нечего. А зачем понадобился весь этот цирк? Карты, освещенная арена, полночь. Вадим назвал Джокера выпендрежником. Похоже, так и есть. Развлекается человек. А все же, кто они такие? Просто жулики с воображением? Очень много вопросов, и на них хотелось ответить. Если быть совсем честной, троица произвела впечатление. Блондин сразу же расположил к себе, точно я встретила друга детства, из вечного партнера по шалостям, которого успела забыть, и вдруг столкнулась с ним через много лет. Вадим, как ни странно, тоже вызвал симпатию, несмотря на явное нахальство. Я помнила, как вдруг взволнованно затрепетало сердце, когда я увидела его на арене. С Максимилианом все куда сложнее. Он будоражил воображение, вместе с тем вызывал чувства, подозрительно напоминающие испуг. Страх, потихоньку переходящий в ужас. Пожалуй, тут я слегка преувеличиваю. С какой стати мне его бояться? Причин вроде бы нет, а беспокойство остается. Этот странный взгляд и ласковый одновременно, но где-то в самой глубине зрачка застарелая вражда, почти ненависть». «Ну, конечно!» — хмыкнула я. «Мы встречались в прошлой жизни. Кажется, я увлеклась предсказанием». Не очень понимая, что делаю, я вышла из своего форда и направилась вдоль здания к следующему подъезду. Рядом с ним стояли две машины — Немытый по меньшей мере полгода лэнд-крузер черного цвета и тоже черный, но в идеальном состоянии ягуар. До меня донеслись голоса. Мужчины с кем-то прощались. Собираясь покинуть здание цирка, дверь начала открываться, а я едва успела юркнуть за ближайшие кусты, свет фонаря сюда не доходил, и я надеялась остаться незамеченной. Первым показался Вадим. «А девчонка в самом деле ничего» произнес он, видимо, продолжая начатый разговор. «Фигурка, что надо, и мордашка выше всяких похвал!» «Признайся, Джокер, ты позвал ее в команду, чтобы нам не было скучно?» «У девочки талант», — ответил Джокер, вслед за Вадимом появляясь на улице. «Я так долго ее искал!» «По-моему, она не в восторге от нашего приглашения», — сказал Дмитрий, выходя последним. «Теперь все трое стояли в нескольких метрах от меня», и расставаться вроде бы не спешили. Девочка успокоится и непременно вернется. Разглядывая свои ботинки, ответил Максимильян. затем поднял голову и посмотрел в небо, точно прикидывая, не начнется ли дождь. — Уверен, — хмыкнул Вадим. — Абсолютно. — И она тот самый четвертый член команды, о котором ты прожужжал на муши? — Именно так, — кивнул Максимильян. Лично я представлял себе все немного иначе. «Имей в виду, если от девчонки не будет толку, тебе придется платить ей своей доли». «Конечно. Кажется, ей понравился наш поэт», — добавил он кивнув на блондины. «Еще бы, девушки его любят». Тут Вадим легонько толкнул плечом Дмитрия. «Чего молчишь? Как тебе девчонка?» «У нее проблемы. Не знаю, какие, но точно есть», — серьезно ответил он. «А у кого их нет?» Засмеялся Вадим. «Ладно, адиос, камрады. Меня ждет брюнетка с офигительным бюстом и милой привычкой запасаться травкой». «Не увлекайся», — насмешливо произнес Джокер. «Оторвуй за нас обоих. Последнее время ты просто поражаешь меня своим целомудрием. Собираешься постречься в Монаке?» «Может быть». Они побрели к машинам. «Тебя подвести? спросил Вадим Блондина. «Спасибо, пройдусь». Он направился в сторону проспекта, Джокер сел в Ягуар, а Вадим в ландкрозер Оба одновременно тронулись с места и вскоре скрылись из поля моего зрения. Сидеть и дальше в кустах не имело смысла. Бегом я припустилась к своей машине, а, выехав на проспект, увидела идущую впереди Дмитрия сумка через плечо, в которой он таскал ноутбук. И я приблизилась, сбросила скорость и посигналила. А когда он обернулся, приоткрыла окно и крикнула. «Давай сюда!» Предлагать дважды не пришлось. Он пересек разделяющий нас газон и вскоре уже сидел в машине рядом со мной. «Куда отвезти?» — спросила я. «А ты где живешь?» — вопросом на вопрос ответил он. «На Тимирязева. «Отлично, нам по пути. Высадишь меня возле своего дома». «Не хочешь, чтобы я узнала твой адрес?» — усмехнулась я. «Не хочу тебя утруждать». Но если есть сомнения, могу пригласить к себе на чашку кофе. Перебьюсь. Я направила форт в сторону своего дома, покосилась на Дмитрия и буркнула. «Расскажешь, что у вас за лавочка?» «Стало интересно?» — добродушно хмыкнул он. «Еще бы! Это что-то вроде сыскного агентства?» Он пожал плечами. «Официально? Нет. У каждого из нас своя жизнь и своя работа, но иногда мы собираемся, чтобы покопаться в какой-нибудь поганой истории». «Поганый?» — нахмурилась я. «Копаться в приятных историях нам еще не предлагали». «А чем ты занимаешься в обычное время?» Он засмеялся, похлопал рукой по своей сумке и сказал, «В обычное время я пишу программы и стараюсь поменьше привлекать к себе внимание». «Максимилиан назвал тебя поэтом? Пишешь стихи? А ты, оказывается, любишь подслушивать чужие разговоры?» «С притворным удивлением», — спросил он только когда взрослые мужики ведут себя как дети, начитавшиеся приключенческой литературы. Так ты пишешь стихи? Никогда не пробовал. В команде в моей обязанности входит сбор всякого рода информации. Ты хакер, это я уже поняла, но почему он назвал тебя поэтом? Если верить Максимилиану, все мужчины делятся на три категории, принялся он растолковывать, поэты, воины и купцы. «Поэт» — это вовсе не означает, что это человек, который что-то там пишет, а купец — не только тот, кто что-то продает. Купцы — созидатели, поэты, мечтатели и романтики, воины — те, кто верит в незыблемость правил. «Значит, ты романтик?» — кивнула я. «Если верить Максимилиану?» — засмеялся Дмитрий. «Вадим, само собой, воин». «Точно». Он в самом деле воевал. Лет десять только этим и занимался, потом решил, что с него хватит. Тут он взглянул серьезно и продолжил. «Если ты будешь с нами, должна знать. Иногда он...» Дмитрий вздохнул и отвернулся к окну. «Война накладывает отпечаток на человека». «У него поехала крыша, и его спроводили на гражданку?» «Такого я не говорил». Полгода назад мы занимались расследованием, похищением ребенка. Девочка погибла. Похитителя мы в конце концов нашли. По дороге в полицию в Волошин, это, кстати, фамилия Вадима, вел себя абсолютно спокойно, даже шутил, а потом также спокойно взял пистолет и рукояткой разнес похитителю челюсть, сломав сразу в трех местах. И вместо того, чтобы отправиться на допрос, тому для начала пришлось поваляться в больнице. «Сколько лет была девочке?» — нахмурилась я. «Шесть». Не знаю, как бы я повела себя на месте Вадима. Заметила я ворчливо. Я понимаю, о чем ты. Но он профессионал и обязан в любой ситуации сохранить спокойствие. Наверное. Пожала я плечами, не желая спорить, и задала очередной вопрос. Максимилиан, следуя его собственной классификации, надо полагать, купец? Максимильян? – Переспросил Дмитрий. И вновь отвернулся к окну. Максимилиан Джокер и может оказаться кем угодно. Не очень понятно. Он необычный человек, неохотно добавил Дмитрий. Еще бы, одни запонки чего стоят. А чем в реальной жизни занят этот необычный человек? Выступает в цирке? Шутишь? Нет. Из него получился бы отличный клоун и кличка подходящая. Дмитрий не меньше минуты смотрел на меня так точно, я призналась в страшном злодействе, а потом вдруг засмеялся. Он хохотал так, что на его глазах выступили слезы. Он вытер их ладонью, после чего произнес, окончательно успокоившись. «Извини, но это действительно очень смешно. В обычной жизни у Максимилиана букинистический магазин на Площади Победы. Ты его наверняка видела».